Эпилог Где-то в Эмарионе 6 месяцев, две недели и четыре дня Она крутила белый меловой камень в руке, пересчитывая кривые линии, нацарапанные на стене из избога камня В прошлый раз она поняла, как быстро убегают дни неделя Может показаться годом, а месяц – одним днем. Когда два десятилетия назад солдаты прибыли, чтобы забрать ее отсюда домой, они могли бы запросто убедить ее, что она провела здесь годы, если бы не младенец у нее на руках. На этот раз она была осмотрительнее. Каждый закат она отмечала одиночной белой линией и группировала их по семь, Отсчитывая проходящие дни 6 месяцев, две недели и четыре дня Когда она уходила, король уже был очень слаб Его сознание помутнело, а могущество таяло Она заранее приготовилась и морально, и в более практичном смысле В одиночестве переждать его предсмертную агонию в течение пары недель Максимум месяца-двух Она не рассчитывала, что король продержится почти целый год. Как часто случалось в эти дни, неуверенности хватило ее. А вдруг король полностью выздоровел? А вдруг она неправильно истолковала симптомы, и его одолела какая-то излечимая болезнь? Задачу она решала опасную. Поэтому о своем плане смогла рассказать лишь троим. И лишь двое знали, где она находится. Хотя один из них был готов рискнуть жизнью ради ее спасения, дорогу сюда она искала целых 20 лет. Когда такой шанс представится снова? Она могла застрять здесь на годы, на десятилетия, на века. Ее тело могло превратиться в прах и развеяться по ветру, прежде чем на эту землю снова ступит нога смертного. Она спрятала мел в сумку и замаскировала листьями свой импровизированный календарь. Терзаться разными, а вдруг, не имело смысла. Она знала, чем рискует, когда пришла сюда. Если здесь она найдет последнее пристанище, значит... Так тому и быть Она засвистела, чтобы успокоиться И занялась ежедневными Или, точнее, еженочными делами Разгуливать среди бела дня Было слишком опасно Вдруг заметят И она научилась жить Исключительно в темноте Все шло неплохо Теплыми летними вечерами Когда она могла лежать под звездами Но быстро приближалась зима Ночи становились короче, еды меньше. Скоро ей предстояло принять нелегкое решение. Остаться незаметной или остаться в живых. Но не прямо сейчас. Скоро. Но не прямо сейчас. Она обошла дорожки, пересекающие местности, проверила каждую точку, заранее подготовленную для последнего этапа плана. Она очистила от листьев и веток тропинки и осмотрела все свои схроны – с пресной водой, с едой, с оружием, с драгоценными сюрпризами, которые ей чудом удалось сюда пронести. Она приблизилась, насколько хватило смелости к каждому из входов, поправляя кое-что там, где силы природы нарушили ее подготовку. Она даже немного поохотилась, в какой-то веке обеспечив себя горячим ужином на участке, где водились кролики, присутствие которых здесь объяснялось лишь милостью старых богов. Обильная еда привела ей в такое хорошее расположение духа, что она уговорила себя подойти к двери из блестящего черного камня. Эту дверь она проверила первым делом по возвращении в это ужасное место. Во время мучительного путешествия она могла думать лишь о нем. Что она найдет здесь? Кого она найдет? Вскоре по прибытии сюда она встала у двери, окликнула его и получила окончательный ответ. «Ничто и никого». Тем не менее, она так и не уговорила себя спуститься по ступеням темной витой лестницы. Раз в неделю она через силу возвращалась сюда и, крепко прижимая к груди кинжал из бога камня, гадала, что ждет ее, ее в кишащей крысами комнате. Когда-то там был ее дом. Давным-давно. В ту пору она была совсем другой женщиной, Совсем другими целями Эй Ты Ты еще здесь? Она напрягла слух От каждого шелеста и шороха Замирало сердце Осторожно спустилась на одну ступеньку Потом Еще на одну Пальцами ног задев линию Где серебристый свет луны сменялся зловещей тьмой Из сумки она вытащила Маленький коробок спичек Вопреки жесткой экономии их оставалось до опасного мало. Нехватка даже одной спички могла сыграть решающую роль, особенно с учетом ее планов. Но она должна узнать. Она чиркнула спичкой, оранжевый свет от шипящей головки заплясал по стенам и озарил небольшое пространство. Она сделала еще несколько шагов, отсчитывая каждый девять. 10 11 15 шагов если оставаться в пределах 15 шагов она в безопасности вне досягаемости ценой горького опыта она узнала это еще в прошлый раз сегодня она остановилась в 12 шагах и вгляделась в бездонные тени это я я пришла за тобой лишь тишина Была ей ответом Она бросила спичку вперед и затаила дыхание, когда крошечное пламя затрепетало, падая вниз Спичка ударилась о пол и неудачно отскочила назад Недостаточно далеко, чтобы разбавить мрак комнаты Но достаточно, чтобы разглядеть край старого почерневшего пятна на полу Кровь Она развернулась и побежала обратно вверх по ступенькам. В ушах раздавался бешеный стук сердца. Это облегчение боролось с дурным предчувствием. И его больше нет. Он мертв. Ты его убила. Ты в безопасности. И она тоже. Когда она вышла на прохладный ночной воздух, в атмосфере что-то изменилось. Гул в воздухе... Напомнил ей напряженные секунды между поджиганием запала и взрывом. Те драгоценные мгновения, когда изменить уже ничего нельзя, можно лишь, затаив дыхание, ждать последствий. Поддавшись порыву, она направилась к другому месту, которое еще не посещала. До сих пор она всегда находила оправдание, чтобы держаться от него подальше. Но сегодня в осеннем воздухе слышала, как оно зовет ее. Сжимая в руке кинжал, она поднялась по тропке к широкой каменной платформе. подарками окружившими периметр, она проходить не хотела, поэтому использовала большую брешь в ограждении по северному краю. Странная дрожь сотрясла ее, когда ноги пересекли край платформы и ступили на черный плиточный пол. Лунный свет блестел на гладком камне, делая видимым символ, на котором она стояла – десятиконечную звезду. Находиться здесь казалось принципиально неправильным, словно сама кровь ее живых знала, что ей здесь не место. Это ощущение только разозлило ее. Искусственная неправильность, ворованная святость, на которую строители не имели права, Все это распаляло дух противоречия и заставляло двигаться к центру платформы. Взгляд упал на каменную арку на другой стороне круга. Как и прочие, ее венчал высокий обелиск. На обелиске стоял неглубокий котел, края которого лизало голубое пламя. В центре мерцающей ониксовой колонны был выгравирован еще один символ. Пылающее солнце, пронзенное полумесяцем. Неяркий свет сочился из краев символа, озаряя ее лицо светло сапфировым. Она тихо стояла, глядя, как языки пламени тянутся к небу. Ночное безмолвие нарушало только потрескивание девяти огней в котлах вокруг нее. Под ногами вдруг зарокотало, заходила ходуном и от внезапного движения ее качнуло к центру. Одна рука резко дернулась вперед, чтобы сохранить равновесие, и уперлась в невысокий постамент в центре окружности, на котором стоял большой камень, блестящий и дымчатый. Едва ее ладонь коснулась грубого края, по венам пронеслась обжигающая боль. Она упала на колени и прижала пульсирующую ладонь к груди, жадно глотая воздух, пока тело сотрясали волны агонии. От соприкосновения с камнем на коже появились красные следы. И теперь она с ужасом наблюдала, как они распухают и покрываются волдырями неестественного оттенка серого. Далеко вдали раздались протяжные, режущие слух крики, явно нечеловеческие, как ей подумалось сквозь пелену боли. Взгляд скользнул в направлении источника звука, но зацепился за нечто другое. Обелиск, на который она смотрела несколько секунд назад, потемнел. Символ в его центре поблек и слился с тенью. Котел на вершине теперь испускал лишь стройки дыма. Из далекого леса к облакам взметнулся столб света. Словно отвечая ему, с неба прямо у нее над головой упал двойной луч. Он ударил в блестящий камень на постаменте, наполнив его сапфировым сиянием. Хотя рука еще болела, она расплылась в ликующей улыбке. Король умер. После шести месяцев, двух недель и четырех дней ожидания... Разлуки с семьей и панического хождения по своим следам Король Люмноса наконец-то, наконец-то умер Это могло означать лишь одно Через 30 дней Орелий Беллатор вернется домой озвучивали Наталья Терешкова Никита Крахмалев Кирилл Долгов Светлана Шейченко Андрей Пирог Дарьяна Каравашкова Александр Фенин Александра Жарова Игорь Ушаков Регина Щукина Александр Матвеев Наталья Мартынова Даниил Рагин Полина Ртищева Анатолий Петров Анастасия Лозо Сева Магун Нюся Глушинская Марк Потарая Над аудиокнигой работали Борис Кузнецов Полина Властовская Лита Мирхусанова Мария Мельниченко Ирина Бакулина Кирилл Шепелев Нина Пушкарева Анна Исмаилова Анна Петелина Команда «Кэтчер Саунд» Вероника Бершацкая, Иван Попов, Мария Попова, Кристина Чапчикова, Дмитрий Рыков, Екатерина Шульковская, Дарья Замота, Анастасия Фролова, Ольга Смагина.